561. Ноябрь 8. -е. Сын мой, решение всего у нас. С этой мыслью и можно идти через жизнь, не страшась ничего. Чудищем мрак стоят при дороге, пытаясь пресечь путь, но твёрдо не преклонен шаг решившего свой путь с нами бесповоротно. Нет ничего, и ничего от духа не видно в видимости, ибо путь в духе Всё в духе и в духе решений. Видимые могут отнять или разрушить, но что может отнять или разрушить то, что в духе и силою духа стоит? И вы стоите силою духа, ибо нерушимо построение в духе, хотя и незримо, невидимое ныне, оно решит об лит всё будущее, когда совершится великий переход в мир духа. Ибо тогда земного не будет, и невидимое станет единой реальностью. со строение в духе прочнее построек земных и переживает границы миров потому дом духа вами созидаемый в духе устойчивей домов созданных руками человеческими дом духа пусть будет убежищем вашим от непогоды и бурь от изменчивости непостоянства условий земных и стихийных неуровновесий мир духа богат и неисчерпаем возможностями Это и есть мир мой, и мир огня, и безграничных возможностей духа. Когда зову в мир мой, к богам обращаюсь, ибо истинно вы боги, и в каждом скрыт божественный дух огонь под скрывающими его оболочками плотной материи. А я говорю, в духе живите, но мудро, ибо кесарево кесарю, но духовное духу. И Бог в вас, который есть дух, огненным мечом духа разделит приходящее вас от приходящего и вечно от временного тем утверждаю вас цитадель духа и тогда дом ваш дом духа окажется построенным не на песке, но на камне не страшны ему будут бури и грозы и вихри земные ваш дом устоит конечно венчает дело конец И когда земное основание уйдёт из-под ног, дом духа будет стоять твёрдый и непоколебимый. Так станете победителями смерти, которая обычного человека лишает всего, даже и тела, физического дома для духа. Готовлю ко всему, дабы смогли во всеоружии встретить любые условия земли и неба. Хорошо великий переход свешать подготовленным во всеоружии знаний. Иначе великая растерянность лишает заслуженной жатвы. Так земной путь можно рассматривать как сознательную подготовку к гораздо более длительному пребыванию там, в мире незримом. В противном случае жизнь оказывается лишенной смысла. Мы строим прочно и надолго. И вы, строители, следуйте нашему примеру. К чему все построения на сегодня, или даже на десяток, или два лет, Неужели для того, чтобы убедиться, что все личные земные построения превращаются в груду праха? А вы в духе стройте, и будет ваше построение нерушимым. Сколько городов разрушено, сколько народа сошло с исторической сцены и сменилось новыми, сколько миллиардов людей умерло за две тысячи лет. Но слово Христово, которое от духа трепещет, пульсирует и живет жизни огнем. и будет жить в веках ибо от духа не человеческие надстройки над чистым учением духа не измышления и не вежества или жестокости но чистый огонь чеканного слова Христа и вы строите в духе и я сам ваш помощник в огненных построениях ваших которые созидаете навека